Глава десятая. «Это все, что я могла тебе сказать». Подглядывать нехорошо, но так получилось. Марина посматривала на подружку, а та щебетала и рассказывала, как в прошлом году, еще до кризиса, ездила отдыхать в горы. Марина помнила Михаила, стыдилась случая под Ивой, словно она глупая девочка, которая искала приключений. Михаил попробовал восстановить с ней отношения. Приглашал в кафе, заходил на обед, как можно быстрее выполнял поручение, чтобы она его заметила и похвалила. Марина не отворачивалась от него, не дулась, все так же улыбалась. Но теперь Михаил не мог взять ее руки, не мог прикоснуться и ощутить тепла ее тела. Марина держала дистанцию, не хотела давать повода для спонтанного секса. Михаил же понимал, что перегнул планку и, не удержавшись, полез к ней. «Тебя вызывают!» Сказали Михаилу и ткнули пальцем вверх, дав понять, что его ждет директор. Авдеев часто встречался с сотрудниками. Мог запросто вызвать подчиненного третьего или шестого уровня. Так он узнавал, чем дышит коллектив, кто и где строит козни, чем недовольны. Иногда эти встречи несли мирный характер, а порой после такой встречи могли начаться перестановки. Михаил хорошо знал Льва Павловича, или, как его называли, Лев. за его седую гриву. В последнее время дебет с кредитом не шел. Убытки стали расти. Сократились заказы. И по плану они восстановятся спустя год или два. Плановый отдел мало что предлагал, а не винтики в механизме. Где-то сократили рабочие часы, где-то перераспределили работу в другой цех, но этого мало. «Проходи», — сказал Авдеев, когда в дверях появился Михаил. Лев Павлович читал докладную записку Арсения Данилыча, что предлагал Михаила повысить, но он не мог пойти против генерального. И теперь на новой должности работала Марина, его дочь, и, возможно, будущий генеральный директор завода. Авдеев ненавидел любимчиков, хотя у самого были такие, но они исключения по причине того, что это спицы с большой буквы. «Ты давно уже у нас трудишься?» «Четвертый год», тут же ответил Михаил. «У тебя хорошие показатели, нет нареканий. Тебя хотели уже два раза повысить». «Ничего страшного». «А что, если я предложу тебе должность? Но не на заводе, а в филиале. Как ты на это смотришь?» «Ух ты!» «Михаил понимал, что если откажется, то это воспримут как оскорбление, и тогда прощай его карьера. А если согласится, то придется уехать из города». Я не буду тебя торопить. До понедельника есть время. Если не ты, то поедет другой. Подумай, дам в подчинение отдел. Ты ведь именно этого хотел? Да, сказал Михаил. Это больше походило на ссылку, чем на повышение. Ступай, в понедельник жду ответа. Михаил вышел, а Авдеев, взяв карандаш, сделал пометку в ежедневнике. Ему доложили, что этот щенок увязался за Мариной. что пошли сплетни. А вот этого как раз Авдеев и не любил. Его завод – это часики. Все личные дела вне стен. Ему не нужны проблемы со Степаном, генеральным директором и хозяином завода. Несмотря на то, что заказы сократились, работы не уменьшилось. Но Авдеев нашел время и заехал домой к другу, что вот уже третий день лежал в кровати, а около него суетилась жена. «Давление?» – спросил он у Степана Алексеевича. А ну его! Врачи говорят, надо ходить. Но стоит пройтись, как зашкаливает. Ляжет, упадет. Что за напасть? Ничего, пройдет. Ты самое главное не лежи. Ходи с женой. Она у тебя умница. Чуть что, и массаж сердца сделает. Ха! Уже было такое. Чуть было грудь не сломала. Алла решила, что сердце остановилось. Я ей рукой хлопаю, а она продолжает. «Ты бы видел себя! Весь посинел! Я ведь испугалась!» Сказала в дверях уже немолодая женщина. «Я оставлю вас! Сейчас подогрею чаю и попьем!» «Спасибо, милая!» Это слово Степан стал говорить все чаще и чаще. Дверь закрылась. Он тут же откинул в сторону одеяло, сел и, перебравшись в глубокое кресло, вытянул ноги. «Ну вот, а то все лежи да лежи!» «Я что, старый, больной?» «Не старый, но больной. Ладно с этим. Как там на заводе? Читал сводку? Что намерен предпринять?» «Надо сокращать». Это решение далось Авдееву нелегко. Он по крупинкам собирал мастеров. Теперь, чтобы снизить расходы, был вынужден принимать кардинальные меры. В 90-х годах при Ельцине завод остановился. Но тогда была другая причина. Заказы были, но никто не хотел платить. Ведь раньше была плановая экономика. Сверху указывали, что делать, и сверху же платили. Но при Ельцине все изменилось. Трубы нужны. Но сколько и кто за них заплатит, никто не знал. Завод остановился. Для Авдеева это была личная трагедия. Потом все наладилось. Запустили два новых цеха. «Сделали реконструкцию. Теперь трубы шли за рубеж. И вот опять встал вопрос. Как выживать? Сколько?» Коротко спросил Степан. «Две с половиной. Если даже проплатить компенсацию, мы все равно будем в плюсе. Для восстановления, если все как планируется, уйдет три года». «Ладно, давай команду на приказы. Нам еще забастовок не хватало». Степан знал, что на многих предприятиях зарплату задерживают по 4 и даже 5 месяцев. Забастовка за забастовкой. Предприятия не работают, а деньги капают. Полный бедлам. Есть второй план. Это на экстренный случай. Закрыть шестой, восьмой и третий цех. Еще 620 человек. Ты не думай ничего плохого. Ты мне нянька. Это только работа и точка. Может, возьмешь отпуск? Отдохни. А то еще как я ползать будешь. Потом. С твоей проблемой разобрался. Хочет или нет, он поедет. Спасибо. А то переживаю. Мало ли что. Молодость. Сам вспомни себя. Да и я был не лучше. Ничего. Ему на пользу. А твоя дочь молодец. Честно молодец. Не ожидал. Ты это серьезно? Или чтобы меня не расстраивать? Ты не смотри, что на больничном. «Говори, как есть». «Я же говорю, как есть». «Она отлично справляется». «Не хуже, чем Летов». «Это ее начальник». «Вот думаю, как бы ее аккуратно убрать из отдела». «А ты ее пошли куда-нибудь, как того мальчишку». «Только ненадолго». «А по возвращению будет повод». «Пусть едет в министерство». «О!» — сказанул. «Туда только замов отправляю». «А вот в Питер на переговоры с Силикановым». «Да». Это можно. Она ведь хорошо говорит на английском. И в цифрах все понимает. Эх, побольше бы таких толковых людей. Вот и договорились. Когда планируешь? Фины перенесли на десятое. Это через пару недель. Дверь открылась. Так, мальчики, поднимаемся. А ты почему встал? Увидев, что Степан не в постели, возмутилась Алла. Не могу лежать, когда Лева сидит. Не могу и все. Ладно, поднимайтесь, я в зале накрыла, но после сразу в постель. А может, все же прогуляемся? Вон и дождик начал накрапывать. Как раз погодка для меня. Ишь ты, разбегался. Померим давление и решим, а пока к столу. Через час Авдеев ушел. Степан включил телевизор, пролистал каналы, но везде одно и то же. Все тот же кризис. Кто-то говорил, что такого обвала не было уже сотню лет. Кто-то кричал, что дно давно пробито, а кто-то предвещал худшие дни. Но были и оптимисты. Они говорили, будто цена на нефть рано или поздно поднимется до 150 долларов. Это хорошо и в то же время плохо. Экономика дело мутное. Необходимо все делать медленно. Любой скачок опасен. «И что он приходил?» – поинтересовалась Алла. «Все хорошо», – дочь хвалил. «Марину?» «Да». «Ну надо же! А я думала, что она родит. И что теперь?» Он ее посылает к финнам на переговоры. «Как? И она поедет?» Это было неожиданно для Аллы. «Впрочем, это хорошо. Значит, дела налаживаются. И что теперь с финансированием сына?» «Все по-прежнему. Он подождет. Опять подождет. Ты же обещал!» «Ничего я тебе не обещал! Это ты придумала! Он взрослый! И прекрати выклянчивать деньги! Завтра на заводе увольняют половину сотрудников, а тебе все денег мало!» Степан не выдержал и закричал. «Посмотри, что творится! Ты что, не смотришь телевизор? Карпов, Миронов и Злыгин лопнули! А ты только с утра до вечера и твердишь, где деньги! Нету их! Нет!» Степан отключил телевизор, поднялся и пошел одеваться. «Ты куда?» «Гулять», так доктора прописали. «Я с тобой!» «Нет, сиди дома. Возьму телефон. Если что, позвонишь». Алла только развела руками. Она много чего не знала, кто и как живет, только слухи и все. Она привыкла жить в достатке и уже забыла, как в период перестройки сама стояла в очередях. Это было давно. Теперь все, что показывали по телевидению, ее не касалось. У них есть завод. а значит и деньги. Отец тебя хвалит, говорит, что ты молодец. Я всегда верила в тебя. После ужина, когда муж ушел отдыхать, Алла решила поговорить с Мариной. Мам, это все благодаря тебе и папе. Это так, но ты не расслабляйся. Держи себя в руках. Отец говорит, что поедешь в командировку. Марина еще днем получила приказ. и встретилась с Силикановым. Он поставил перед ней задачу, с чем надо ознакомиться перед поездкой. Летов был этому удивлен. Из его отдела редко кого брали на подобные встречи. И уж тем более новичка. «Да, мам, уже приказ подписали. В следующий вторник». «Так быстро? Ну ничего. Туда и обратно. Это ненадолго. Ты, главное, слушайся своего куратора. Делай все, что он говорит. Не спорь, не перечь. Ты понимаешь?» «Хорошо». Мама разговаривала с Мариной так, словно она школьница. «И по сторонам не крути головой. Там ушли ребята. Еще начнут ухаживать. А как его там? Силиканов? Это он с тобой поедет?» «Да. Может, еще кто-то из юридического отдела. Пока не знаю». «Они ведь не знают, что ты дочь отца?» «Мам, конечно же, нет. Я для них, как и все. Вот это и плохо». Ещё вздумают приставать. Это так принято. Командировка. В голове чёрт-те что. Мам, не переживай по этому поводу. Он не такой. Все они не такие. Но я тебя предупредила. Нельзя отца позорить. Мам, ты так говоришь, словно я уже что-то натворила. Я поняла тебя. Надену туфли стилет, юбку-карандаш, бюстгальтер-банда, трусики-хипстер и ещё... «Я ж тебе серьезно, а ты шуточки!» «Мам, я взрослая, ну посмотри на меня, вроде как выросла, знаю, что можно, а что нельзя!» «Ох, переживаю за тебя, ох, переживаю! Вот узнает Виктор!» «Мама!» – громко сказала Марина. Ей не нравилось, когда кто-то вмешивался в ее личную жизнь. Марина ушла спать. А Алла еще час сидела перед телевизором и, выключив звук, перелистывала каналы. Алла переживала за мужа, дочь, за сына, который непонятно, чем занимался в Москве и почему у него быстро кончались деньги, которые посылал ему отец. Она переживала за финансы, за завод, за своего непутевого брата и племянника Артура, даже за Виктора, к которому привязалась. Марина догадывалась, что ее отправили в командировку не просто так. что это проверка. Поэтому она все вечера просидела в юридическом отделе, штудируя предыдущие контракты с финами, Пересмотрела все новости по этой стране, изучила историю компании, с которой им придется подписывать соглашение. Марина понимала, что от нее мало что зависит. Все так или иначе уже было обсуждено заранее. Так всегда происходило. А встреча несла формальный характер. И все же она переживала. Для нее это было впервые. Хотелось, чтобы отец гордился ей. А тут Марина поругалась с Виктором. Сорвалась, и об этом каким-то образом узнала ее мама. И долго допытывалась, что произошло. Перед тем, как выйти замуж, у Марины с отцом состоялся разговор. «Поддерживай мужа, не обсуждай важных тем. Знаю, ты поступишь по-своему. И никогда не рассказывай мне про ваши ссоры». «Почему, пап?» «Потому что ты простишь его». а я нет». Наверное, поэтому Марина промолчала и оставила свою обиду на Виктора в себе. А муж злился. Может, потому, что она уезжала. Может, потому, что должен был поехать и Михаил. Но в последний момент его отправили в другую командировку непонятно на какой срок. А может, потому, что Виктора так и не перевели в кредитный отдел, куда он так мечтал попасть. Марина точно не знала. Она отмахнулась от проблем. И скомплектовав пакет документов, приготовилась к поездке. Марин, зайди к Гордеевой, она тебя проконсультирует, сказал Силиканов. Прямо сейчас? Да, она как раз на месте. Консультация оказалась необычной. Гордеева, Марина точно не знала, чем она занимается на заводе, но у нее был свой кабинет. Она долго смотрела на Марину, потом попили кофе, поболтали о всяких мелочах. И только после этого ей стали выкладывать, что можно делать на переговорах, а что нет. Как одеваться, что говорить, как сидеть и стоять, как пить вино и сколько. Это было важно, поскольку для Марины деловой этикет в переговорах ограничивался лекциями, что она слышала в институте. И еще следи за эмоциями. Что бы тебе ни говорили, будь спокойна. «Я всегда спокойна», В этом Марина была уверена. «Проверим», — сказала Гордеева, встала и подошла к зеркалу. «Иди сюда и смотри на себя. Видишь свой взгляд? Ты спокойна, верно?» «Да. Ты же дура. От тебя нет толку. Ты ни в чем не разбираешься». «Я разберусь», — тут же сказала Марина и поморщилась на слово «дура». А теперь посмотри на свое выражение. Что от него осталось? Страх». неуверенность в себе. «Извини, что так тебя назвала, но одно слово может вывести из колеи, и ты уже не сможешь адекватно принимать решение». «Понимаю», — согласилась Марина. Теперь на нее в зеркале смотрела испуганная девушка. «Я постараюсь». «Конечно же постараешься, иначе тебя спустят в унитаз и будешь до пенсии перекладывать бумажки». Марина вздрогнула, но тут же взяла себя в руки, вздернула брови и, улыбнувшись, ответила. «Этого не будет!» «Так держать! Это все, что я могла тебе сказать! Есть вопросы?» «Их слишком много!» «Ну что же, тогда завтра с самого утра и продолжим!» «А пока свободно!»